Глава 19 Дни понеслись в каком-то сумасшедшем ритме. Во-первых, я постоянно тренировалась, оттачивала синхронность и взаимодействие с Пантерой. Маскировка пока не удавалась совершенно, и я даже начала сомневаться, что у нас не имеется такая способность. Во-вторых, меня регулярно вызывали к разлому, не столько для того, чтобы его запустить, сколько для общего развития и практики. В Совете тоже понимали, что я новичок в магии, и мне необходимо больше заниматься. Для этого я присутствовала на активации разлома другими магами, с удовлетворением отмечая, что у них получается еще хуже и тяжелее. Правда, один маг умел не до конца активировать разлом, а, скажем, приоткрывать его. Для заряда накопителей этого вполне хватало. Но после его в буквальном смысле выносили, и, по словам дозорных, отлеживался бедолага неделю поэтому часто его не дёргали. И под конец второй недели моей самостоятельной жизни ко мне в квартиру заглянул дедушка Йорн. Принес с собой вкусно пахнущий пирог, расхвалил меня как хозяйку за чистоту и аккуратность и просто болтал почти час на отвлеченные темы, так что я расслабилась и решила, что это дружеский визит. Но потом дедушка вздохнул и достал из внутреннего кармана папку, полупрозрачную, пластиковую, с документами. «Надюш, он виновато посмотрел на меня. Я подумал, что предосторожности лишней не будет, и подвинул ко мне папку. В ней лежал паспорт на имя Екатерины Андреевны Ивановой, но с моей фотографией. На следующем развороте штамп с пропиской в совсем другом городе. Документы на квартиру также прилагались, сразу вместе со связкой ключей, как и банковская карта с конвертом». «Как вы это сделали?» — удивилась я, разглядывая остальные документы. СНИЛС, ИНН и даже права, которых у меня вообще-то не было. «Связи?» — пожал плечами дедушка. «А еще магия и деньги». Я почувствовала себя героиней какого-то шпионского блокбастера. И, по-моему, я даже обретению магии так не удивилась, как новым документам. Поразительно, но вещи из моего мира стали казаться странными и чужеродными и мысль о возвращении отдавала горечью и тоской. Новый мир и его магия успели мне понравиться. Я уже обжилась и в новой квартирке, и среди местных. Даже разлом казался не очень страшным. Вот уж точно человек ко всему привыкает. Во время закрытия разлома гарантированно начнется суматоха, так что Гюслин откроет переход, на месте разлома это легко сделать, и отправит тебя домой. «А если я не хочу?» Я крутила в руках паспорт с чужим именем и отчетливо понимала. «Не хочу!» «Совет точно не одобрит наши действия», вздохнул дедушка Йоран. «Мы с ним справимся, конечно, но не сразу». «Но ведь вас тоже могут схватить и обвинить». «В чем? В закрытии разлома?» усмехнулся Йоран. «Так его официально все еще пытаются закрыть. все же понимают его опасность» и при этом активно используют, понимая и выгоду. Поэтому ситуация неоднозначная, но напрямую обвинить нас попросту не в чем. «Вы попробуете действовать через парламент?» — вспомнила я все рассказы Арно. «Попробуем, конечно. Правда, Совет так просто не отдаст власть, но без разлома маги далеко не все всесильны. А еще их слишком мало, чтобы стать реальной угрозой». У Йоррона получалось говорить еще убедительнее, чем у Арно. И все же план казался мне слишком хлипким, как карточный домик. Вынь одну карту и развалится. Ведь не зря же для меня приготовили новые документы. Но я еще не научилась закрывать разлом и активировала его только раз. Больше не пробовала пока, но все равно слишком мало и ненадежно. «Надюш, возможно, ты и не научишься его закрывать». Озвучил неутешительный факт дедушка. А нам нужно спешить. Совет хочет растащить магическую сеть на всю страну. Планирует сильнее заякорить разлом и всегда держать его приоткрытым. А значит, твари из него начнут лезть постоянно. Пусть и небольшим потоком, но будут. Но как? Это все означало серьезный контроль над разломом, которого лично я пока не заметила. Что-то они там придумали. «Ограничители, отворители...» Йоран скривился и махнул рукой. «Возможно, у них и получится, но тогда разлом станет еще активнее и окончательно врастет в наш мир». «Но ведь это опасно. Совет не может этого не понимать». «Ох, Надюш!» Йоран опять вздохнул и покачал головой. «Я сам жалею, что втянул в это дело такую светлую и добрую девушку. Но без тебя мы бы точно ничего не сумели». Мы пытались добраться до ваших артефактов по-разному, но всегда безуспешно. А что до совета? Это деньги, Надя. Деньги и власть, которых много не бывает. И если бы это все проблемы, а какие еще? Так мы же не единственная страна в мире. Только на нашем континенте есть почти три десятка разных государств. Шесть из них имеют с нами сухопутные границы. «И они тоже заинтересованы в разломе». «И хотят создать свой?» «Да ну что ты!» — замахал руками Йоран. «Зачем им такая опасность у себя, когда можно прибрать к рукам уже имеющийся разлом? Сама посуди, как удобно. Получить себе все преимущества, а опасность оставить другим». «Но ведь это означает...» «Война!» — кивнул дедушка. Три наших соседа уже создали коалицию. Ещё три, пока думают, примкнуть или не примкнуть. Разлом дает неоспоримое преимущество, но даже против трех государств мы не выстоим. Что уж говорить про все. Но вдруг они нападут даже без разлома, — заволновалась я. Этот мир я не знала дальше столицы, Ватшена, так что не до географии было. А оказывается, очень зря. Без разлома смысла нет. «Война — слишком опасное и затратное мероприятие. Но поэтому Совет и спешит. Ему нужно как можно скорее создать сеть порталов и источники бесконечной магии. Тогда они надеются продержаться». «И думают, что сумеют выстоять?» — поразилась я. «Может, и сумеют», — не стал категорично судить дедушка. «Только какой ценой?» «Разлом изначально был создан на крови» и чем дальше, тем больше жертв ради него требуется. Я поставила чашку и откинулась на спинку стула, не в силах дальше продолжать беседу. Я так надеялась, что у нас есть время, что у меня есть время, что я сумею чему-то научиться и помочь, подстраховать. Но, получается, все усилия были тщетны. Пока что я толком ничего не могу. Через три дня у Арно будет ночное дежурство. Сегодня он в день. «А ночью всегда проще. До утра мы придержим новость, а там уже пройдет слишком много времени, чтобы что-то предпринять», — озвучил план дедушка Йоран. «Если все закончится хорошо, мы вернем тебя назад. Я знаю, где тебя искать. И Арну оставлю подсказку. Но сама понимаешь, чем меньше о тебе знают другие, тем лучше». «Вам не жалко внука?» — вырвалось у меня. «За своего внука я тут любого порву». — резко ответил Йорн, снова перестав напоминать доброго дедушку. «В разлом спущусь я, и я все сделаю». «Или ты думала, у одного Арни есть дракон?» — усмехнулся он, возвращая привычное добродушное выражение лица. «Это зверь нашей семьи». Но Арно думает, «Не переживай». Йорн накрыл мою руку своей, не старчески дряблой, а вполне еще крепкой. Там еще будет вест. Он тоже позаботится о сыне. Он, может, внешне холодный, но Арни всегда любил. И прикроет от совета, если потребуется. У меня на языке крутилась куча вопросов, как вообще они все это провернут. Но я поняла, что в подробности меня никто не посвятит, как и обо мне никому не расскажут. Остается надеяться, что эти люди знают, что делают, и продумали все как следует. Ладно, Надюш, хорошо тут у тебя, но мне пора. Дедушка Йоран встал и улыбнулся, словно мы закончили разговор о пустяках, а не о разломе, войне и наших судьбах. «Спасибо за пирог», — только я ответил я выдавив улыбку. Не получалось переключаться с той же легкостью, делая вид, что все отлично? «А тебе за чай», — подмигнул Йоран. «И папочку подальше убери, но держи на готове. Через три дня не забудь захватить». «Не забуду». «Забудешь здесь о чем то конечно. Вообще не понимаю, как прожить эти три дня без нормальных успокоительных». «И Арни не рассказывай, о чем мы говорили», — попросил Йорн. «Он так-то в курсе почти всего». Я кивнула. «Уверена, Арно бы не пустил деда в разлом». Йорн ушел, а я осталась с пухнущей от мыслей головой и папкой с документами. В этом мире все шло как-то непросто. Хоть бы возвращение в родной прошло гладко. Для всех. С Арно мы встретились уже вечером, когда он зашел ко мне после дежурства. «Я так понимаю, дед успел тебе все рассказать?» — спросил он, садясь за стол и кивком благодаря за кружку чая. «Да», — подтвердила я, присаживаясь напротив. «И у меня есть к тебе просьба». «Какая?» «У меня остались здесь кое-какие незавершенные дела. Ты не мог бы мне с ними помочь?» «Конечно». Арно тут же отставил чашку и поднялся, готовый идти прямо сейчас. И я решила не останавливать его благородный порыв. Через его дом мы переместились в рабочий район и направились прямиком к Рави. В это время она уже должна быть у себя. И точно девушка открыла, стоило нам постучать. «О, леди!» — обрадовалась она. «Я как раз закончила первый костюм. Один раз я уже заходила к ней на примерку». Тогда все было намётано на живую нитку и сидело не идеально. Теперь же я с удовольствием отметила, что костюм и я в нем выглядели отлично. Я сама приложила руку к дизайну, попросив жакет с симметричной баской, короткой оборкой спереди и длинной сзади. Такое решение показалось мне удачным. Какое-то подобие юбки есть, и дозорные не смогут пялиться на мой зад во время визитов к разлому. К слову, в этом мире подобного элемента одежды не было. И Рави пришла в восторг от моей идеи, заметив, что обыграть ее можно по-разному. Кроме этого, планировался один костюм, в котором поверх брюк идет длинная юбка с запахом на завязках. Это позволило бы убить двух зайцев, не попирать местные правила приличия и при этом при необходимости легким движением руки. Жаль, что его пошить Рави не успела. Поблагодарив девушку, я подхватила красиво завернутый в плотную бумагу костюм и перешла к главному, ради чего я, собственно, пришла. «Рави, я помню, что ты мечтала о собственном ателье», начала я, доставая увесистый мешочек. Почти все свои сбережения снятые со счета. И я решила помочь тебе осуществить эту мечту. На самом деле, совсем уж нуждающейся, Рави не выглядела. Но я больше ни с кем толком не успела познакомиться. Уверенный сиротский приют, Ленарты содержат достойно. «А деньги все равно пропадут, когда я сбегу из этого мира. Так пусть лучше послужат хорошей цели». Девушка пораженно смотрела то на меня, то на мешочек и, будто неверя, развязала тесёмки и заглянула внутрь, громко сглотнув. Я стояла и чувствовала, как начинаю улыбаться. приятно все всё-таки делать добрые дела?» «Нет», — внезапно сказала Рави, резко отодвигая мешочек от себя. «Простите, леди, но я не могу взять от вас деньги». Ее голос звучал твердо, пусть и глаза блестели. Уверена, ей очень хотелось принять мою помощь. Почему? Я заработаю на свою мечту сама. Рави гордо вскинула подбородок. Вот теперь стало обидно. Я же от всего сердца, но швея явно ждала подвоха. И, наверное, я ее понимала. Рави, я тут подумала, что мне было бы приятнее приходить к тебе в твое ателье, чтобы и мастерская просторная. «И склад для тканей, и удобная примерочная». «Леди», — девушка судорожно вздохнула, «мне бы тоже было приятнее, но пока только так. Поймите, я не хочу быть кому-то обязанной. К тому же я буду должна вам слишком много, и...» Рави мучительно подыскивала слова, чтобы отказаться как можно вежливее, но я поняла, что она просто не ждет от леди ничего хорошего и боится попасть в кабалу. «Хорошо», — согласилась я, решив зайти с другой стороны. «Давай будем считать это моим вложением, ведь я сама заинтересована в удобстве. А ты будешь постепенно со мной расплачиваться. Только по возможности, ладно? А то с Рави станется ни пить и не есть, пока не закроет передо мной долг. И заодно брать мои заказы вне очереди». «Да я бы и так их брала», — девушка прикусила губу, борясь с собой. «Помощниц наймешь», — продолжала увещевание я. «Думаю, ты знаешь девочек из рабочего района с золотыми руками». Рави уверенно кивнула. Безусловно, она знала и понимала, что сама сможет кому-то помочь и дать работу. «Ну вот», — я улыбнулась. «Представляешь, как сможешь развернуться?» «Тогда давайте договоримся, что пока я с вами не расплачусь, ваши заказы делаю бесплатно» счет долго. С вас, если только какой дорогой материал или украшения». Я едва не махнула от души рукой со словами «Конечно, давай», но поняла, что с Рави надо чуть иначе, поэтому напустила на себя задумчивый вид. «Хорошо, такой расчет тоже принимается», — наконец согласилась я, и Рави выдохнула и заулыбалась. «Тогда спасибо большое. У меня даже помещение на примете есть». «Оно, конечно, пока не приспособлено, но, думаю, с ним я быстро управлюсь». «Я в тебя верю», — поддержала я Рави, которая буквально сияла. «Я вам сейчас адрес напишу. Через неделю на следующую примерку придете туда. Заодно оцените, что и как». Девушка схватила кусок бумаги для выкроек и портновский карандаш, лежавший под рукой, быстро нацарапав адрес. «Прямо завтра задаток по аренде внесу». Я кивнула, старательно удерживая на лице улыбку, хотя внутри все сжалось от грусти. «Через неделю меня здесь уже не будет. А если вдруг, то вряд ли мне будет до примерок и нарядов». И все же, уходя, я чувствовала одновременно радость и гордость и за себя, совершившую хороший поступок, и за Рави, оказавшуюся даже лучше, чем я думала. Вряд ли многие отказались бы от денег, подумав о последствиях и о том, чем могут для них эти деньги обернуться. Так что можно не волноваться за швею. Она умничка. Не пропадёт. Следующий день принес настоящий сюрприз, которого я никак не ожидала. Ближе к вечеру раздался стук в дверь. «Открой, пожалуйста», — попросил Арно. У него имелись ключи от моей квартиры, но мужчина упорно ими не пользовался и всегда стучал. А за дверью он оказался не один. «Эм... Я переводила глаза с него на свою сестру и обратно, но в итоге остановила взгляд на сестре. Райла же смотрела на меня красными заплаканными глазами на опухшем от слез лице и побелевшими пальцами сжимала небольшую сумочку. «Добрый день». Все-таки выдавила я, пока что не понимая, чем обязана и что делать. «Проходите, наверное». «Я вас оставлю» предупредила арно и даже порог квартиры переступать не стал а райла не смело зашла и оглянулась застыв на пороге проходи не стесняйся махнула я рукой на кухне нашлись какие-то печенья я ничего не покупала в последние дни и чай ей заварила покрепче и послаще пока сестра сидела и смотрела на скатерть изучая простенький клетчатый узор что-то случилось поинтересовалась я Ответом мне стал кивок. «Тебя кто-то обидел?» Отрицательное мотание головой. «Тогда в чем дело?» Райла молчала. «Райла, если ты пришла, говори», — не сдержалась я. «Терпеть не могу, когда у человека все плохо, он сидит как в воду опущенный, но или ничего не говорит, или говорит, что все хорошо, а ты думай, что хочешь». Но сказать мне сестра ничего не смогла. Вместо этого она, видимо, не в первый раз за день разрыдалась. Ох, и что мне с ней делать? Ладно, я подошла и погладила ее по плечу. Не плачь, уверена, все поправимо. Нет, пискнула Райла и расплакалась пуще прежнего. Ну все, я обняла сестру за плечи, чувствуя себя до нельзя странно. Вроде сестра, но при этом воспринимать ее сколь-нибудь близким человеком Упорно не получалось. Пока мы жили в одном доме, то и десятком слов не перекинулись. Райла как-то сама в итоге доверчиво оперлась на меня и даже почти успокоилась, только изредка судорожно всхлипывала. Так ты расскажешь, в чем дело? Осторожно спросила я, боясь спугнуть момент спокойствия и снова нарваться на истерику и слезы. Ушла из дома. На осознание мне потребовалась минута. «Что? Ты из дома? Серьезно?» Я смотрела на Райлу, казавшуюся мне такой правильной, и поверить не могла. Ушла из дома. С ума сойти. «А что, тебе можно, а мне нельзя?» — тут же вскинулась она. «Да можно, наверное». «Но я-то не из этого мира, не росла в их среде и по их правилам. А тут Райла». «А почему ушла?» Райла порывисто вздохнула и резким движением стерла оставшиеся на щеках слезы. «Не могу больше так», — призналась она. «Всю жизнь старалась быть хорошей дочерью, а все равно оказалась недостаточно хороша. Для отца я без магии просто ничего не значу. Он всегда грезил магически одаренным наследником. Да я часами просиживала в проклятом подвале рядом с артефактом, и ничего». А мама... Она хотела видеть меня идеальной леди. Только так. Собственное увлечение? Нет. Какая леди будет заниматься керамикой? Это же грязь под ногами и недостойно. Хотела изучать медицину. Леди не пристала возиться с больными и с болячками. Леди вообще ничего не может. Я чувствую себя какой-то немощной и убогой. Последняя Райла выкрикнула и стукнула кулачком по столу, едва не задев чашку. «Ой!» — она виновато отодвинула посуду и с опаской посмотрела на меня, наверное, ожидая выговора за столь яркое и оттого неподобающее проявление чувств. Но не мне ее критиковать, это точно. «А что именно хочет для тебя мама?» «За мужество удачного!» — буркнула сестра. «Мужа мне соответствующего подыскала! Правильного!» ты бы его видела. С ним даже поговорить не о чем. Да он и сам не стремится. Смотрит все время будто сквозь меня. Ему тоже этот брак навязали. Не удивлюсь, если ему вообще нравится другая. Я с ним пыталась обсудить ситуацию. Но он попросил не вести такие речи и не думать о глупостях. За дуру меня держит. Может, он и прав. Закончила Райла на совсем упаднической ноте. И ты решила? Я с мамой хотела поговорить. Она и слышать ничего не желает. Только наорала на меня. После твоего ухода в доме просто невыносимо стало. Кальд в город съехал, отговорившись, что ему из личной квартиры на работу проще добираться. Проще, чем порталом, представляешь? Родители. Отец меня совсем замечать перестал. Мама, наоборот, с удвоенным рвением нотации читает о том, что пристала и не пристала настоящей леди. «А я не хочу так жить! Я хочу, как ты!» Райла с такой надеждой посмотрела на меня, а я... Я понятия не имела, чем могу ей помочь. У сестры нет магии, и как я, она не сможет. Более того, я понятия не имела, что вообще может делать благородная девушка без магического дара. Кроме как выйти замуж, естественно. Имелось у меня смутное ощущение, что больше ничего. С другой стороны, уже послезавтра ночью Я исчезну из этого мира. А квартира оплачена на полгода вперед, условия аренды. Опять-таки, как и с деньгами, не пропадать же добру. Пусть Райла поживет. Может, что-то придумает. А нет, вернется домой. Чем не план на первое время? Ты можешь остаться у меня. Разрешила я, и Райла тут же бросилась меня обнимать. Спасибо, спасибо тебе, Надья. И... Она отстранилась и виновато посмотрела мне в глаза. «И... -и, -и, -и прости меня, пожалуйста!» «За что? Ты меня особенно не потеснишь. Комнат две!» «Не за это», — Райла отвела глаза в сторону. «За то, что заперла в склепе». «Так это была ты? Вот бы на кого не подумала!» «Прости, пожалуйста», — еще раз попросила она, смотря на меня взглядом побитой собаки. Я услышала разговор отца и Кальда. Брат говорил, что ты собиралась всклеп на ночь глядя. А отец сказал, что ты маг и имеешь право идти куда захочешь. И еще что-то в том же духе. Я так разозлилась, у меня-то никогда никаких прав не было. И признаюсь, я так тебе завидовала. Ты выглядела настолько свободной, и маме перечила, и даже отцу. Ох, кажется, из меня вышел не самый лучший пример. Во всяком случае, звучало неоднозначно. Ходила куда и когда хотела, ругалась с родителями, ушла из дома. да Я потом всю ночь не спала, переживала. Понимала, что сама бы там со страха умерла. Так что рано утром едва рассвело, пошла и открыла дверь. «Прости меня, пожалуйста. Я очень сожалею, клянусь». «Да прощаю, прощаю». «Ты же не собираешься меня больше нигде запирать?» «Нет, что ты!» «Тогда все нормально». Я улыбнулась, понимая, что действительно не сержусь. «И отчасти могу понять Райлу. Да что там? Я сама не так давно испытывала подобные эмоции. Когда старалась, старалась, а повысили коллегу. А тут еще обиднее. все таки одно дело начальник на работе, человек посторонний, и совсем другое — родители». Дальше выяснилось, что вещей у сестры нет. Сбежала она налегке, но свои небольшие сбережения прихватила. Я тоже благоразумно не все отдала Рави, оставила на непредвиденные расходы. Вот уж точно непредвиденные, как снег на голову. С другой стороны, это было в чем-то приятно. Я росла единственным ребенком в семье, и признаться, несколько завидовала подругам с братьями и сестрами. Да, там были свои нюансы — ревность, ссоры, разборки. И все же иметь еще одного родного человека здорово. Например, я рассказала Райли, что помогла швие открыть свое ателье. Сестра смотрела на меня с восторгом, пообещав, что поможет рави с раскруткой и обязательно прорекламирует ее среди своих подруг. Так что я передала ей адрес, взяв обещание сходить через неделю и посмотреть. Сама отговорилась занятостью и дежурствами у разлома, чем заслужила очередной взгляд, полный уважения и восхищения. «Я бы сказала, что тебе повезло иметь магический дар», — со вздохом признала Райла. «Но, боюсь, окажись оно меня, я бы все равно не решилась на служение. Стала бы обычной женой. Пока ты не появилась, и я вообще думала, что все нормально, и так у всех. Не знала, что можно иначе». Она смутилась от собственных слов. Я путанно объясняю, но просто кто бы и что бы ни говорил, я считаю, что ты молодец, правда? Спасибо, я улыбнулась, чувствуя, что внутри растекается приятное тепло. Мы вместе приготовили вторую комнату для Райлы, пообщались. Я потренировалась со зверем под восторженные комментарии сестры. У нас с пантеры выходило все лучше и лучше прогресс на лицо. Жаль, что этого все равно недостаточно. Спать я ложилась с предвкушением. Что же принесет завтрашний день? Вернее, кого? Потому что имелись у меня кое-какие догадки. И, разумеется, они оправдались.